Глава 12 И вспомнил вдруг восков утра, Когда диверсантов считал, что из леса выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, Растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко вслух сказал, «Не дошла, значит, Бричкина». Глухо проплыв над болотом хриплый простуженный голос, И опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Камельковой и Осяниной, надеясь, что живы они. И еще думал о том, что всего оружия у него — один наган на боку. Оставь тут диверсанты хоть одного человека лежать бы старшине Воскову носом в гнили покуда не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что пёр он грудью на берег, и даже упасть нельзя было укрыться. Но никого немцы не оставили. Эфидот евграфович без всяких помех до протоки знакомый добрался, помылся кое-как и напился в волю, а потом листок в кармане отыскал. Скрутил из сухого мха цигарку, раздул Катюшу и закурил. Теперь можно было и подумать. Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных 25% противника. Проиграл, потому что не смог сдержать немцев, что потерял равнехонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стране искать ему теперь диверсантов. Горько было Воскову. То ли от голода, то ли от вонючей цигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове бутеосы. Бутеосы только жалили, а взятка не давали. Конечно, до своих надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен он был, как командир, сразу два ответа подготовить. «Что делать?» и чем воевать. А для этого одно оставалось. Сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть. Вчера в беготне немцы топали как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграф отшел по ним как по карте, разбирался, что к чему и считал. И по счету этому выходило, что фрицев бегало за ним никак не более десятка. То ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало не на догадки, а на полную дюжину, потому что накануне вбегать не до суете целиться старшине было некогда. Так по следам выбрался он на опушку, откуда опять распахнулось и вопь озеро, и синюхина гряда. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтобы осмотреться, но никого, ни своих, ни чужих, заметить не смог» покоя лежал перед ним затишье благодать утренние и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики и две русские девчоночки с трх линейками в обнимку как незаманчиво было девчат в каменяхх этих отыскать старшина из лесу не высунулся нельзя ему было собой рисковать никак нельзя потому что при всей горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях и война для него на этом кончиться не могла и, наглядевшись на простор и безмятежность, Федот евграфович снова нырнул в Чищобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтового озера. тут расчет был прост, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночью уж белыми были, а соваться в неясность фрицам совсем даже не следовало. Следовало ждать до рассвета. А ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах, у Легонтого озера, чтоб в случае чего отход иметь не в болото. Потому-то и подтянул Федот евграфович от знакомых каменьев в неизвестные места. Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу. Только птицы поигрывали, и по щебету их восков понимал, что людей поблизости быть не должно, но рисковать сейчас было ему никак невозможно. Так пробирался он долго, стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах, ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье своим собственным охотничьим засомневался, только стал, чтобы обдумать все сызного, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, ничуя воскова на задние лапки, привстал назад, вглядываясь. Вспуганный заяц был и вспуганный людьми, которых встречал редко и потому любопытничал. И старшина совсем как заяц, уши навострив, стал туда же смотреть. Однако, как он не вглядывался, как не слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осенник сиганул, и слеза Федота евграфовича прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо тенью скользящей двинулся туда, откуда этот заяц выскочил. Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где оброшие Восков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты, и уперся в древнюю замшелую стену, въехавшей в землю избы. Легонтов скит, — сообразил старшина. Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую кустами дорогу, и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынул наган и, дозвона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву у крыльца, высохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад. Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же диверсанты двери в заброшенном скиту выломали. Значит, так им было нужно. Значит, убежище искали. Может, раненые у них имелись. Может, спрятать, что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особенно внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чищобу и замер. И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то негромко звякнуло, и из лесу, к легонтову скиту, один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать по клажу несли, взрывчатка определил старшина. А двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту. Жрали комары Воскова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом, видя в двух шагах от немцев, сидел, наган в кулаке тискал, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то он знал восемь фраз из разговорника, да и то, если их русский произносил, нараспев. Но гадать не понадобилось. Старший, что в центре стоял, и к которому остальные в планшет заглядывали, рукой махнул. И десятка этого, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом. Наконец-то Восков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время. Немцы ведь не по ягодке к Синихиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать. И упорно целились в перемычку меж озерами. И шли туда сейчас на налегке, брешь, нащупывать. Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало — оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться. Два автомата в этой избе сейчас находилось, за дверью скособоченной. Целых два. Богатство. А как взять это богатство, Восков пока не знал. Нарожон лезть после бессонной ночи с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерком тянет, просто ждал, когда здоровый немец вылезет из избы. И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою погибель. Пить им там что ли захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от двери и к колодцу направился. И тогда Восков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй, тот раненый, прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу значило получить пулю. Похолодил восков. Даст сейчас подбита этот очередь, просто так, в воздух, гулкую, тревожную, и все. Вмиг притопают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь. Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно, но не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь. Видел, а на помощь не звал. Почему? Чего ждал? И понял вдруг Восков. Все понял. Себя спасает. Шкура фашистская. Плевать ему на умирающего. На приказ, но друзей своих, что к озерам ушли. Он сейчас только о том думает, чтобы внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится. И об одном лишь молится, как бы втихую отлежаться за бревнами в обхват толщиной. Да, героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем. И поняв это, старшина вздохнул с облегчением. Сунув ногам в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, взял автомат, сорвал с пояса сумку с запасными обоймами и незамеченным вернулся в лес. Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал. И пронесло. Вломился в сосничок что грядевел, и тогда только отдышался. Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если, конечно, не подались на восток, но хоть и велел он им отходить в случае собственного невозвращения, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что исполнили они тот приказ его слово в слово. Не верилось, не хотелось верить. Он передохнул, послушал, не слышно ли где чего тревожного, и с осторожностью двинулся к Синюхиной гряде, путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда еще все живы были, все, кроме Лизы Бричкиной. Все-таки отошли они, недалеко, правда, за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот евграфович про это не подумал, и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался. Совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, что все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже как бы и не в себе. И только на колени привстал, чтобы напиться, как шепот услышал «Федот евграфович и крик следом «Федот евграфович Товарищ старшина!» Голову вздернул, а они через речку бегут, прямо по воде юбок не подобрав навстречу. Тут в воде и обнялись. Повисли на нем обе сразу. Целуют. Грязного, подного, небритого. Ну что вы, девчат, что вы. И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали, а слаб видно. Обнял девчат своих за плечи. Да так они втроем и пошли на ту сторону. А Камелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить. Эх, девчоночки вы мои, девчоночки, съели-то хоть кусочек, спали-то хоть в полглазика. Не хотелось, товарищ старшина. Да какой я вам теперь старшина, сестренки, я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите, или Федей, как маманин назвала. В кустах у них мешки припрятаны были, скатки, винтовки. Восков сразу к Сидору своему кинулся. Только развязывать начал, Женька спросила, а Галка? Тихо спросила, неуверенно. Поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил, так рассудив. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Ну, и табак, само собой. Но махорку он только на руке взвесил и отложил. Налил в три кружки, хлеба наломал, сало нарезал. Раздал бойцам и поднял свою кружку. Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак в перестрелке... А Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозёре противника, кружим. Сутки. И теперь наш черёд сутки выигрывать. А помощи нам не будет. И немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестрёнок наших. А там и бой пора принимать. Последний, по всей видимости.